Глава двадцать восьмая. Только мы вошли в спальню, маленький Дивон тут же побежал в объятия отца. Для нас сурово пролетели дни, произошло так много событий, мы учились друг у друга доверять, мы боролись со своими страхами и общим злом. Но для короля и принца прошла лишь половина ночи. Еще вчера он думал, что его сын погибает и королевство останется без наследника. Он считал, что ведьмы прокляли его род. Ему никогда не будет покоя, пока он не истребит каждую из них. И он был бы наивным глупцом, если бы изменил свое мнение всего за одну ночь, поверил нам, незнакомцам, так быстро. Но все же король доверился своему чутью, поверил в лучшее будущее для своего ребенка и для Мориуса. Надежде всегда найдется место. Пройдет еще много лет, прежде чем он и остальные люди позволят ведьмам жить рядом с ними открыто. перестанут их бояться. Но начало положено, и это главное. «Он останется таким всегда? Или это лишь чары, чтобы манипулировать моими решениями?» — строго спросил король, обнимая сына. Мальчишка даже стал выше. «Чем вы тогда лучше, Лиция?» «Дивон здоров», — заверила я. «Эти чары не спадут, это не морок». Я лишь хочу показать вам, что ведьмы имеют право на существование. Мы могли бы заключить мир. Не обижайте нас. И мы не будем обижать вас. Помогите нам, и мы с радостью поможем вам. Кто-то должен был прервать этот порочный круг. Кто-то должен был сделать первый шаг, ваше величество». Отпрянув от сына и посмотрев ему в глаза, он улыбнулся и посмотрел на меня. «Предскажи его судьбу». «Я не предсказательница», — развела руками. «Хотя, возможно, однажды мне приснится вещий сон про его высочество. А сейчас вы можете поискать предсказательницу среди тех ведьм, которые в заточении и ждут сожжения». Я вопросительно подняла бровь, и король, нахмурившись, посмотрел на Роранда. «Среди них моя мать», — произнес он так, будто был на грани обращения. Правитель медленно кивнул, он размышлял. Он прислушивался к чутью. В конце концов, решающим стал взгляд на цветок и три оставшихся лепестка. Погладив сына по макушке, он поманил его за собой к столу, сел в вычурное кресло и усадил сына на колени. «Смотри, Дивон, это королевская печать. Ставишь ее на любом листке бумаги и готов приказ. Писать умеешь?» Еще нет», — жалостно выдал принц. Тогда напишу я. Ты читай. Король макнул перо в чернила, а мальчишка начал зачитывать по слогам. Всем письмом приказываю освободить всех пленных ведьм, отмыть их, накормить, прилично одеть и доставить во дворец в приемную короля. Его высочество, наследный принц Мориуса, Дивон Астарский». Поставишь печать. спросил король, и мальчишка живо подпрыгнул на его коленях. Печать он поставил с превеликим удовольствием. «Вот, Дивон, твой первый приказ. Если захочешь, войдёшь в историю как правитель, заключивший с ведьмами мир». «Мне нравится это», — бодро заявил Дивон, и, глянув на меня, что-то шепнул отцу. «Даже не надейтесь на это, ваше высочество», — пророкотал Роу. «Она моя». Он взял мою руку и переплел наши пальцы. Мальчик печально вздохнул. Впрочем, очень быстро его лукавый взгляд вернулся к листу пергамента и печати. Короля это повеселило. «Ох, держись, Роу, скоро он научится писать и тогда...» Мой инквизитор недовольно покачал головой, а я и вовсе рассмеялась. «Похоже, нам нужно наше собственное королевство», задумчиво произнесла я. «Волшебное». С нашими законами, которые будут соблюдать все ведьмаки и ведьмы, чтобы не причинить вреда нам самим и людям. Как тебе желание? На это желание тратить не обязательно, проговорил король. Я издам приказ всех ведьм поселить в Анахате и сделать его неприкосновенным заповедником. Роуранда, назначу градоправителем. Бюджет на отстройку из казны выделю. Заключим мирный договор на сто лет с продлением, а загадать лучше то, что нельзя иными путями решить. К примеру, можно создать волшебный пергамент, на котором будут появляться имена всех ведьм со злыми помыслами, всех изменников, всех тех, кто хочет свергнуть власть и поработить Мориус. За такой пергамент я бы половину казны отдал». «Кстати», — воскликнула я, поднимая палец, — а у господина Лиция, по его словам, краденого золота в три раза больше, чем у вас. В смысле, чем в казне. Осталось только узнать, где он его прячет, и хорошо бы вернуть ведьмам. «Узнаем», — бодро заявил король. «Лицию пощады не будет. А вот если ты такой пергамент загадаешь, и его имя на нем будет написано, моим сомнениям просто не останется места». Мы с Роу переглянулись и, кажется, подумали об одном. Король вовсе не так прост, каким его видел советник. И уж точно не такой бесчувственный сухарь, каким лица и пытался преподнести его народу. «Загадаю», — согласилась я. «Даже два. Один для вас, второй для нас. Сразу как приказ о резервации издадите. Да и мирный договор, пожалуй, сразу обсудить можно». «Это работа на всю ночь и весь день», — возмутился король. «У нас как раз есть этот день». чтобы все решить, Ваше Величество», — вступился Роу. «До наступления проклятой ночи. И тогда останутся лишь желания на то, что нельзя решить иными путями». Король устало потер глаза и подтолкнул сына. «Поди-ка, отдай листок стражам и прикажи исполнять». Мальчишка гордо потопал к охране, а король кивнул на стулья напротив стола, приглашая нас присесть. У нас впереди был целый день, чтобы решить судьбу ведьм и всего королевства. И этот день наверняка войдет в историю как переломный, эпохальный. Я едва не подпрыгивала на месте. Сил уже не было терпеть. Роурант выглядел уставшим, но счастливым. А еще немножко удивленным. Откуда у меня столько энергии? Мы не спали больше суток. И пока раскраивали с королём будущее Мориуса, Самый быстрый скакун Его Величества отправился за моими родными. И вот карета почти приблизилась к парадному входу дворца. Вот жабки удивятся. «Мама!» — выкрикнула я, когда увидела ее в окне. И бросилась им навстречу. Едва колеса остановились, мама выпрыгнула мне навстречу и крепко обняла. «Ксин!» «За ней и папа!» «Он сжал нас двоих, гладя и целуя мою макушку!» «Как ты?» «Что они с тобой сделали?» «Ой, что я с ними сделала?» Хихикнула я и приняла в объятия сестренок по одной на каждую руку. Они едва ли понимали, куда попали. Нашей встрече они были, конечно, очень рады, но стоило маленьким глазкам заметить дворец, и девочки одновременно заохали. «Нравится?» — спросила я, обводя счастливым взглядом свою семью. «Вы здесь переночуете и отдохнете, а завтра вас ждет большой сюрприз». «Какой?» — в один голос воскликнули сестры. «Не скажу, ведь не будет сюрприза». Строгий и злой взгляд папы я завидела сразу. Он смотрел на Роуранда, пытаясь закрыть от него маму и нас. Хм, я послала Роу умоляющий взгляд. Хотя бы сейчас он мог не смотреть тем своим фирменным инквизиторским взглядом, от которого все леденеет в душе. «Это только у меня к нему иммунитет». «Ну, верховного инквизитора нашего королевства вы уже видели. Роуренд — это мои родители. Сарны и Каир. И сестры. Клеора и Аина». Он сдержанно кивнул, и повисло напряженное молчание. Родители смотрели то на него, то на меня, ни Дракуса не понимая. А я вообще не могла найти слов, чтобы объяснить, как от момента, когда я проклинала всех инквизиторов и больше всего верховного, Я дошла до того, где должна объявить всем о нашей с Роу свадьбе. И тут я призадумалась. А ведь в этой реальности он предложение мне так и не сделал. Насупилась. С укором посмотрела на Роуранда И, должна признать, подействовала. Вежливо кашель, но фон разбавил тишину и спустился по ступенькам, подходя к отцу. «Господин Каир, первым делом я хочу принести свои глубочайшие извинения». за то, что отдал приказ сжечь ваш дом, и на время разлучил Никсен. Вы были помещены в мою камеру в целях безопасности. Надеюсь, этот эпизод вы сможете оставить в прошлом». Отец насупился, явно собираясь послать Роуренда на Дракусью Гору. О его методах безопасности он точно был не лучшего мнения. Но, к моему удивлению и несказанному счастью, кивнул. «Я могу теперь забрать свою дочь», — только и спросил. Нет. Тут же оборвал его Роу и быстро смягчил тон. Это второе, о чем я хотел вам сообщить. Я на всякий случай отпустила девочек и встала между мужчинами. «Ты хотел сказать попросить», — с нажимом предложила я. «Верно, милый?» Мама с ужасом охнула, закрывая рот ладонью. Папа теперь сверлил Роуранда гневным взглядом, уже не стесняясь. И все грозило превратиться в катастрофу прямо сейчас, если бы... «Роу!» — радостный крик заставил всех повернуть головы. Из огромные парадные двери дворца выглянула девушка. Очень красивая, молоденькая, невысокая. У нее были ярко-рыжие кудрявые волосы, которые то и дело лезли на счастливое лицо. И улыбка почти что до ушей. Еще бы секунда, и я бы точно впала в неподконтрольную чудовищную ревность. «Мама!» Роу повернулся и раскинул руки, принимая ее в объятия. А его мама, на минуточку на вид годящаяся ему сестра, со слезами на глазах начала целовать его щеки и гладить по лицу. «Я думала, уже никогда тебя не увижу. Лицей...» «Я знаю», — оборвал он. «Глупо было думать, что я бы ничего не сделал». Она хмыкнула, шмыгнула носом и, наконец, перевела любопытный взгляд на меня и мою семейку. «Моя мама, Ашира». — представил он и посмотрел на меня. «Мама, это не Ксен. Алмаз моего Дракуса». Осмотрев нас двоих, Ашира громко и очень по-ведьмовски расхохоталась. Теперь мама с папой пребывали в полном недоумении, пытаясь сложить два плюс два. «Так и знала», — заявила Ашира бодро. «Так и знала, что однажды он найдет свою судьбу среди своих же пленных. Ох, милая, скажи, что он не был с тобой жесток». прежде чем до него дошло, что ты его суженая. Ох, ну, он сжег мой дом. Суженая?» — не выдержал и воскликнул папа, выходя вперед и закрывая меня собой. «Дракус, кто-нибудь объяснит нам, что происходит?» Роу действительно устал. У него просто не было сил на объяснение. Он полу обратился на глазах у всех на парадных ступеньках королевского дворца. Появились чешуя, острые скулы и желтые глаза. И когда доказательств было более чем достаточно, он еще и прохрипел дракусьим голосом. «Моя мать-ведьма. Я ведьмак. Мне достался редкий дар — трансформация. Моя вторая личина — дракус. Независимо от проклятия, я могу обращаться в него в любое время. Он — моя вторая сущность». Существо, живущее во мне. Его чутье развито намного лучше человеческого. И он выбрал Никсин в качестве своей пары. Мама пораженно охнула во второй раз. «Никсин, никогда!» Возмутился папа, не зная, какие слова подобрать. «Ни за что. Я не позволю. Только через мой...» «Ох, папа, брось это!» Возмутилась я и похлопала его по плечу. Да, познакомились мы при странных обстоятельствах. Но наши чувства взаимны, чтобы ты знал. И к слову, градоправитель неплохая партия для твоей дочери, не так ли? Градоправитель? удивленно спросила Ашира. Нам очень много есть чего вам рассказать. Я обвела наших родителей взглядом и приняла руку Роу, когда он начал постепенно возвращаться в человека. Он обнял меня и дополнил: вечером. на главной площади столицы, где соберется весь народ. «В проклятую ночь?» — спросил отец. «В последнюю проклятую ночь!» — поправила я.